И если в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 15. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».